Глава третья. «Где Полина?» — спросил я. «И какого чёрта ты звонишь по её телефону?» Не убирая телефона от уха, я бросил взгляд в сторону пруда. Стоцкого нигде не было видно. «Полина у меня», — ответил темный проводник. «Зачем она тебе?» «Она мне не нужна. Мне нужны вы, Константин». «Для чего?» Я не хотел, чтобы Серега нас слышал, но и говорить тише не рисковал. Темный проводник мог принять это за неуверенность и попробовать диктовать свои условия. «Я хочу, чтобы вы помогли мне отправиться в путешествие», — сказал Темный проводник. «А чем тебя не устраивает поезд или самолет? «Поезда не ходят туда, куда мне нужно». Мне показалось, или в его голосе промелькнула грусть. Псих. «Точно! Псих!» Я где-то слышал, что с сумасшедшими надо разговаривать спокойно и убедительно и старался взять нить разговора в свои руки. Я глубоко вздохнул и постарался успокоиться. «Хорошо. Ты хочешь отправиться в путешествие. Чем я могу тебе помочь?» «Приходите. Я все вам объясню». «Давай сделаем так. Ты отпустишь Полину, и я приду к тебе. И отправлю тебя в путешествие». Я не обманывал его. Отправил бы, не моргнув глазом, и приглядел бы, чтобы он не вернулся. «Вы думаете, что я сумасшедший?» спросил темный проводник. По его голосу я понял, что он улыбается. «Это не так. Полину я отпущу, когда вы придете, Повторяю, она мне не нужна». Черт! Но я должен был хотя бы попробовать!» Тогда зачем ты ее вообще украл? Почему не поговорил сразу со мной? Я никого не краду, — с обидой в голосе ответил темный проводник. Ко мне все приходят сами. Полина просто страховка. Мне надо, чтобы вы пришли один. Он хорошо шел на разговор. К сожалению, от этого не было никакого толку. Только в кино разговоры с похитителями записывают на компьютер, сразу вычисляют местонахождение их телефона и высылают группу захвата. Сейчас рядом со мной не было ни компьютерщиков, ни группы захвата. Говори, куда приходить. Помните склад, через который вы выбрались из канализации? Приходите туда через 15 минут. Один. Там найдете дальнейшие указания. Если с вами будет кто-то еще, никаких указаний вы не получите, а без них меня не найдете. Тогда мне придется использовать Полину. Но девушка вряд ли выдержит. «Вряд ли выдержит что?» — чуть не заорал я. «Путешествие. До встречи, Константин. Через пятнадцать минут на складе». И этот урод просто повесил трубку. Я сразу же снова набрал номер Полины, но телефон был вне зоны действия. Выключил. Умный гад. Мысли летели в голове с бешеной скоростью. Звонить Бердышеву? Ни в коем случае. Жан Гаврилович наверняка организует полноценный план-перехват. Возможно, мы даже поймаем темного проводника, но подставим под удар Полину. А Бердышев вполне может посчитать это допустимым риском. У его службы своя логика. Ну, а если не Бердышев, значит, и никто другой. Пойду один и разберусь на месте. Судя по телефонному разговору, у парня основательно поехала крыша, но агрессии я в нем не заметил. Может быть, удастся его заболтать или отвлечь? Додумывая это, я уже надевал ботинки. — Костя, ты куда? — Черт! Стоцкий вернулся очень вовремя. — Еще минуты, и я бы просто тихо смылся с фермы. — Внезапное дело, — ответил я, стараясь говорить беззаботно. — Отдыхай спокойно, я скоро вернусь. Что-то случилось с Полиной? Виконт попал не в бровь, а в глаз. — Нет. — С чего ты взял? — Просто неотложное дело. — Ну ладно. Еще секунду Стоцкий раздумывал. не напроситься ли со мной, но промолчал. Големы возле веранды даже не шевельнулись, а вот Рыжий прибежал и стал радостно прыгать вокруг меня, громко тявкая. Наверное, надеялся, что я возьму его на прогулку. Извини, Рыжий, в другой раз. Я с удовольствием прихватил бы с собой хоть какое-то оружие, но его у меня не было. Даже за ножом пришлось бы идти на кухню к Казимиру. Ничего, я сам себе оружие, если что. Такое? что мало кто позавидует тёмному проводнику. На склад, говоришь, значит, ты всё-таки прячешься в канализации. Но ведь полицейские всё там обшарили. Неужели городовые из Зотова сработали халтурно? Но раздумывать было некогда. Время уже поджимало. На улице уже стемнело, но вдоль домов горели фонари. От не вытянуло холодной свежестью. Выйдя с фермы, я закрыл за собой створку ворот, и она негромко, но противно скрипнула. На складе не было ни души. Свет тоже не горел. Ворота были распахнуты настеж и зияли чернотой. Я пришел один! крикнул я в темноту. Темнота не ответила: ни голоса, ни звука шагов, ничего. Тогда я вытянул перед собой левую руку и осторожно пошел вперед. На всякий случай, ладонь я одел в ледяную броню. Но ну и как в этой кромешной тьме искать подсказку? Я напряг зрение и слух, даже принюхивался, но вокруг была только густая темень. Моя рука наткнулась на металлическую стойку. Металл был холодным и чуть влажным. Наверное, на него уже легла ночная роса. Я пощупал вокруг. Стеллаж. Обычные полки вдоль стен, на которых лежат разнообразные товары. В прошлый раз стеллажи были битком набиты рулонами тканей, но сейчас они опустели. «Интересно». Полиция вывезла, или добрые люди постарались. Я пошел вдоль стеллажей, ведя рукой по средней полке и обходя склад по периметру. Темнота начала сереть, и вдруг стала почти прозрачной. Странный эффект. Умом я понимал, что вокруг по-прежнему темно, но глаза видели почти без помех. И слышать я стал гораздо лучше. С улицы четко доносился шорох листьев, а собственные шаги казались мне чуть ли не громом. Я прошел чуть дальше и увидел на свободной от стеллажей стене надпись. Она была сделана светящим семелом. Яркий свет резал глаза, хотя своим обычным зрением я бы едва разглядел крупные неровные буквы. «Зайди в канализацию и иди по стрелкам». «Но черт с ней, с надписью!» Я отчетливо чуял запах Полины и еще одного человека. Этот запах был мне знаком, но узнать его я не мог. Что ж получается? Я знаю темного проводника, но проглядел его матрицу. Я замер перед дверью в тоннеле, постарался припомнить голос по телефону. Спокойный, чуть хрепловатый и какой-то бесплотный. Нет. Не знаю. Чёрт с ним! Узнаю, когда буду сворачивать ему шею. Дверь была закрыта, но не заперта. Я осторожно приоткрыл ее и заглянул в знакомый тоннель. Как и раньше, он был тускло освещен лампами под сводчатым потолком. Тоннель был пуст. А на стене я увидел стрелку, нарисованную все тем же мелом. Словно детская игра в казаки-разбойники. Только ставка сейчас такая. что проиграть никак нельзя. Я пошел по тоннелю. Шорох шагов гулко отдавался в ватной тишине подземелья. Зрение пришлось чуть приглушить. Свет ламп оказался слишком ярким для моей новой способности. Вместе со зрением притупились слух и нюх, словно эти способности были как-то связаны друг с другом. А может, так и есть? В конце концов, что я знаю о воздействии магии на организм? У меня вот когти и клыки отрастают временами. Я прошел мимо выбитой гольмом железной двери, которая вела в тайную лабораторию Арнольда Кирилловича. Сейчас в просторном помещении было пусто. Полицейские вынесли все столы и ящики с растениями. Как сказал Бердышев, золотого корня там хватило бы на пару недель всем торчкам столицы. С размахом устроился ботаник, бывший ботаник. Теперь ему только ягель культивировать где-нибудь за полярным кругом. Я повернул за угол, и тут услышал позади тихий, но отчетливый скрип. Похоже, кто-то вошел в коридор вслед за мной. Я замер, но тут же в моем кармане зазвонил телефон. Черт! Но почему так не вовремя? Номер Полины. Я держал трубку на расстоянии от уха. все и так было прекрасно слышно. Слушаю. Вы уже в тоннеле, Константин? Да. «Прекрасно. Идите вперед. На правой стене вы увидите нарисованную мелом ладонь. Порежьте свою руку так, чтобы пошла кровь, а потом приложите руку к отпечатку. С Полиной всё в порядке?» «Да, не беспокойтесь. Но я уже начинаю уставать». «Прекрасная новость!» — не сдержался я. Я убрал телефон в карман и снова прислушался. «Наверняка сзади кто-то был». Но возвращаться и проверять некогда. Псих может потерять терпение. Если там его подручный, пусть он думает, что остался незамеченным. В нужный момент я с ним разберусь. Я пошел вперед на ходу, разгоняя матрицу. Струна в груди откликалась тихим звоном, напоминавшим звук хрустального колокольчика. Я добавил еще энергии, и колокольчик превратился в завывание пилы. Так-то лучше. На ходу я вытянул вперед руки. Пальцы без всяких усилий превратились в когти. Время привычно замедлилось. Если бы кто-то видел меня со стороны, он заметил бы только сгорбленную тень, которая стремительно неслась по бетонному туннелю. «Стоп!» — вот отпечаток ладони, про который говорил темный проводник. Я провел когтем по левой ладони. На грубой коже выступила темная кровь. Зарычав от удовольствия, которое больше было похоже на нестерпимый зуд, Я прижал ладонь к шершавому бетону. Ну, темный проводник не обманул. Слева от меня в сплошной стене появился проход. Не совсем проход, просто часть стены стала прозрачной, и сквозь нее я увидел уходящий в темноту круглый коридор. Как будто гигантский крот прокопал себе лаз в городских коммуникациях. Похоже мне туда. Я широко раскрыл глаза. И шагнул прямо в бетонную стену. Лицо обдало ветром, словно лас отделяла от тоннеля не стена, а воздушная завеса. Еще шаг, и я стоял в круглом коридоре, а за спиной была глухая стена, только не бетонная, а из кирпича. Значит, путь назад отрезан. Это хреново. Минуты раньше я собирался убить темного проводника сразу, как только увижу. Фактор неожиданности — сильный козырь, а этот ублюдок вряд ли ждет, что я заявлюсь к нему в обличии оборотня. А теперь придется сначала расспросить его о том, как отсюда выбраться, и проверить, что он не врет. Ладно, буду решать проблемы по порядку. Сначала поймаю, потом оторву ноги и расспрошу, а потом убью. Я пошел вперед по кротовьей норе. Ламп здесь не было, но мое зрение вновь обострилось. Нюх тоже. и я чуял впереди запах горящей пеньки и расплавленного воска. Кто-то жёг свечи. Несмотря на невесёлую обстановку, мне стало смешно. Этот псих тут демонов вызывает, что ли? Интересно, какие демоны в канализации? Наверняка подслеповатые и пахнут, соответственно. Вместо смеха из груди вырвалось рычание. Кротовья нора оказалась со странностями. В какой-то момент я понял, что иду не по полу, а по стене. Сделал еще пару шагов и переместился на потолок. Об этом отчетливо сигнализировала тошнота и желудок, который сместился к горлу. При этом я никуда не падал. Что за причуды гравитации? Через несколько метров я шагал уже по противоположной стене, а потом спустился на пол, сделав полный оборот, и уткнулся лицом в крепкую стальную решетку. За решеткой я увидел просторный зал с низким закопченным потолком. Судя по толщине копоти, здесь непрерывно жгли свечи, а то и костры разводили. Посреди зала горели толстые желтые свечи. Огоньки чуть подрагивали, значит, приток воздуха в зале был. Среди свечей стоял человек в длинном черном плаще. Он смотрел на меня, но его лица я не видел. Оно скрывалось под глубоким капюшоном. — Здравствуйте, Константин. — сказал человек. — Так вот как вы можете выглядеть. Не отвечая, я дернул решетку. Когти заскрежетали по стали, но решетка не поддалась. Нижние концы прутьев уходили в специальные отверстия в полу. Я чуть притормозил матрицу и несколько раз глубоко вздохнул. Когтистые лапы снова превратились в руки, и я понял, что опять могу говорить. — Ты просил меня прийти? — сказал я. «Так впусти!» «Не так быстро», — сказал темный проводник. «Вы злитесь и очень опасны. А я бы хотел с вами договориться». «Опасен?» «Так и есть. Значит, он меня боится. Похоже, я смогу надавить на него в нужный момент. Главное, не напугать слишком сильно». «Покажи мне Полину!» — потребовал я, одновременно считывая его матрицу. Плетение было знакомым. Но такого цвета магических нитей я еще не видел. Они светились тускло-дымчатым зеркальным светом. Мне даже показалось, что в плетении матрицы темного проводника отражаются огоньки горящих свечей. Странный эффект. Такой же странный, как и вся обстановка. Темный проводник отступил в сторону. Полы плаща распахнулись. Едва не уронив одну из свечей, за его спиной я увидел Полину. Девушка стояла у стены, раскинув руки. Ее запястья были прикованы кандалами, настоящими кандалами, как у средневековых каторжников. Голова Полины бессильно опустилась. Я видел, что ее колени подгибаются от усталости. Княжна почти висела на цепях, которыми темный проводник приковал ее к стене. Какого хрена? спросил я. Отпусти ее немедленно! Полина, ты меня слышишь? Княжна еле заметно шевельнула головой. — Я отпустил бы ее, если бы мы могли договориться, — неожиданно сказал темный проводник. — Но вы, Константин, предпочитаете конфликт. — Хорошо. — Будь по-вашему. Он неожиданно вытащил из-под плаща нож и пошел к княжне. Лезвие ножа тускло блеснуло, отразив пламя свечей. Не теряя времени на слова, я ударил в темного проводника всей накопленной магической энергии. Он как раз протянул руку, чтобы ухватить Полину за волосы. В этот момент мой удар достиг цели. Я увидел, как матрица темного проводника на мгновение вспыхнула, окутывая его фигуру серебристым сиянием. А мгновением позже из меня вышибло дух. Непостижимым образом темный проводник отразил мой удар и направил его обратно в меня. В глазах потемнело. Я понял, что, падаю на спину, но самого удара совершенно не почувствовал, только увидел, как огоньки свечей взметнулись вверх и потерял сознание.